потому и вызвал тебя, сыскной воевода отдельного разговору. Ради, ежели твои холопы насмерщить не станут, Митя! А, а чего сразу я-то? И убнуться нельзя, что ли? Может, я не за зла, может, у меня настроение столь игривое от мыслей приятных сообразовалось? А? Каких еще мыслей? Почему-то одинаково заинтересовались все мы. — Так о, деревня рядом. Не выдержав, бросился в захлеб, рассказывать наш младший сотрудник. А ну, как я сейчас петухом взвою. Вот вам крест всем целовать буду, как все петухи наши от такого крику внепланного голос подадут и свершится над оскорбителем. Суд божий, отольется слезки мышкины. И турмам никак забыть не может, что вы его год назад петухом обозвали. Да хоть чего, пояснил я, отшатнувшему с кощей. — Нет. Шутки шутками, а смить вполне станется. — Коррект не воврем. Не знаю. — По какой причине? — Плохие генные, психические заболевания, комплексы детства. Но гражданин бессмертный панически боится, — петушка крик. Серьезно боится. — До колик, до судорог, до хрипоты и пены изо рта. Собственно, в какой-то иной момент никто из нас не приминул бы воспользоваться такой слабостью противника. Но взгляд ЕГИ был слишком серьезным. Я доверился компетенции нашей эксперт-криминалистки и молча погрозил Митяю пальчиком. Тот честно покаялся, но злорадно улыбаться не перестал. «Итак, что же все-таки случилось?» «Вот, прими заявление, участковый!» Моднявый преступник и маньяк с хростом кивнов протянул мне скрученный в трубочку лист бумаги. «Убедительно прошу прочесть, рассмотреть и принять к сведению. При благоприятном разрешении я долгу не остался». «Взятку предлагаете?» — автоматически брякнул я просто, потому что произошедшее у меня в тупик. Кощий сам мне приносит заявление, прося помощи и защиты у милиции. — Никак нет, гордо выпрямился он. Вы люди Государевы. Вам за службу без того жалования положено. А вот материальную базу в отделении за счет пожертвований частных лиц улучшать не возбраняется. Хорошо там перестелить заборку, а где поотправить ступени в поруб поменять. Трубу прочистить, дорожку булыжником вымостить, газон опять же хотелось, да и сроб колодезной давно поменять пора. Неожиданно для самой себя включилось перечисление бабка. Мне пришлось умерять ее хозяйственный пыл двукратным поднятием правой брови в самом строгом изгибе. Яга поняла и притихла. Я демонстративно развернул листок. Света ночных светил, прости, господи, за тавтологию вполне хватало для чтения. Витька бесстыжно заглядывал мне через плечо. Так, нечистиму рабу, хлопу, лукошкинскому да хаму и Ивашову, от самого великого до да знатного того света господина, а этого страха и ужаса, сильно могучего темного царя Коща и значит, вот как... — Это у вас нормы вежливость такие, да? — Митя! — корякай, дозволяете, счастливо уточнил он. — Поддерживаю. Подняла вверх два пальца ига. — Он вас тоже грубьянов не любит. — Смелуйтесь! — Аспиды! — милицайский тонко взвыл злодей, едва ли не хлопаясь на колени. До конца прочитайте. А уж тогда и сол чинить. — Ладно. — Попробую. — скрипнул я зубом. — Но дочитать действительно стоило. — Вот, судите сами. Письмишка с просьбочкой униженной. Прости, отец родной, за слова неразумные, торопливые, по чину, обязательные до да безжелания желания писанные. На то молить тебя буду. Избавь от беды неминучей характеру семейную. Женат я был браком честным, шумной свадебкой, с супружницы молодою, по молодости безрассудной. Уж как жили-были, описывать не буду. Глаза слезами полнятся, и старые раны мукой болят. А только, почитаешь, после медового месяца, — овдавил я. И Господь такое чудо!